Глава двадцать пятая. На крючке одиночества. Тиннин, бросив рывком, голым остался холм. Под терновым рваньём, невмоготу шуту, Леска с луной крючком у бедняги во рту. Уильям Батлер Йейтс. Дейрдра беспрестанно теребила ремешок объёмистой холщовой сумки, которая оттягивала ей плечо. Определённая идея насчёт визита в Глейб принадлежала Мэйву Толл, которая по рыбьи спокойно взирала на меня сквозь толстенные стёкла очков. Не утруждая себя формальностями вроде приветствий, Мэйв сразу перешла к делу. «Мой Кевин, — говорит, — ты его всё время называешь Робби». Дердре закашлялась, протянула мне руку и выдала. Добрый день, Нэн. Меня зовут Дэйрдре Фелэн. Я в библиотеке работаю в Дромахери. Вы, наверное, помните меня. А это Мэйво Тул. Вы к ней домой ездили. Мы подумали, надо навести вам официальный визит, раз вы решили остаться в Ирландии на постоянное местожительство. Мне очень неловко, и как я сразу не догадалась, что вы и есть та самая Энн Галахер, автор бестселлеров. Но до теперь мы располагаем полным собранием ваших сочинений. а на те, которые ещё не изданы, я внесла нашу библиотеку в лист ожидания. Дромахер сейчас гудит, как пчелиный улей. И немудрено люди в восторге, что всемирно известная писательница будет жить в нашем захолустье». Без сомнения, Дейрдра тарабанила вызубленную речь, за бодрыми интонациями скрывалась нервозность. Я пожала ей руку и произнесла. «Проходите, пожалуйста». «Ах, обожаю этот дом!» снова завела Дейрдра, косясь на внушительную лестницу и на люстру с подвесками. «Знаете, Энн, смотритель каждое Рождество открывает двери для всех жителей Дрома Хера. Сначала литературный вечер, потом танцы. К детишкам обязательно Дай Динанолейк приходит. Я и поцеловалась в первый раз именно здесь, в Гарваглейб, вот на этом самом месте, под омелой «Чай пить хочу в библиотеке». объявила Мэйф и двинулась к стеклянным дверям, за которыми маячили книжные стеллажи. «Мэйф!» — с упрёком воскликнула Дейрдре. «Что ж, мне приглашение дожидаться, когда я с минуты на минуту помереть могу», — парировала Мэйф. «А помирать чаю, не попивши, — последнее дело». Я поспешила вмешаться. «Всё нормально, Дейрдре. Мэйф в этом доме не чужая. Раз ей хочется пить чай в библиотеке, организуем». Проходите, устраивайтесь поудобнее, я сейчас. Чайник был ещё горячий. Я целыми днями пробавлялась мятным чаем в надежде справиться с тошнотой. Врач слайга утверждал, что симптомы токсикоза исчезнут уже ко второму триместру, однако шла двадцатая неделя беременности, а тошнота по-прежнему меня мучила. Наверное, вину томой были переживания, а вовсе не наши с Томасом дитя. Джимма ещё раньше показала мне, где хранится чайный сервиз Я-то думала, никогда им не воспользуюсь, а вот пришлось. Откуда-то взялся энтузиазм. Я живо заварила чаю уставила поднос чашками, не забыла про сахарницу и сливочник. Мэйф и Дейрдрай, вместо того, чтобы расположиться в креслах возле журнального столика, стояли, переглядываясь и качая головами перед моим портретом. Определённо между ними имела место дискуссия. «А вот и чай», — объявила я со звоном, выпуская поднос на столик. Обе вздрогнули и обернулись. В глазах Дейрдра было недоумение, в глазах Мэйв — торжество. но ну, видишь теперь, а я что говорила?» — воскликнула мейв Дейрдра перевела взгляд на портрет, снова воззрелась на меня. «И впрямь! Мистика какая-то! Жуть!» Я уселась в кресло, расстелила на коленях салфетку, произнесла с нажимом «Давайте пить чай!» Дейрдре отвлеклась от портрета, а Мэйв продолжала стоять, таращиться. Потом её взгляд заскользил по книжным полкам, словно ища что-то конкретное. «Энн?» дамэйв А где дневники доктора Смита? Они целую полку занимали, я шесть лет кряду пыль с них смахивала еженедельно». Явив недюжиную для такой престарелой особой силу, Мэйв подняла свою клюку, постучала по стеллажу. «Вон там они хранились, под самым потолком. но ну как глянь, а то я слабо глазами стала». «Это ж мне придётся на лестницу лезть», — протянула я. В библиотеке имелась лестница на специальных рельсах, проложенных вдоль стеллажей, но одна мысль о подъёме вызывала приступ дурноты. «Ну так лезть, чего ждёшь?» — фыркнула Мэйв. «Довольно, Мэйв, что вы себе позволяете?» — возмутилась Дейрдре. «Вы чаю требовали? Вот и пейте, пока мисс Галлахер вас не выдворила!» Мэйв что-то проворчала, однако от полок отвернулась. Пришлось встать и проводить её к столику. Дейрдра разливала чай и поддерживала светскую беседу. «Вам нравится дом, Энн? Не правда ли он прекрасен? А озеро — истинная жемчужина, и погода стоит как по заказу. Надеюсь, одиночество вас не тяготит, Энн?» Всё в таком духе. Я отвечала односложно, произносила ожидаемые фразы, по сути, не говоря вообще ничего. Мэйв сделала глоток, поставила чашку и хмыкнула. «Если хотите что-то сообщить, Мэйв, лучше не тяните. Я вас слушаю. Я давно поняла, что вы по делу приехали». «Мэйв убеждена, что на портрете изображены вы, Энн», — вмешалась Дейрдре. Как только стало известно, что вы поселились в Гарваглейб, Мэйв мне покою не даёт, поедем до да поедем. Не сердитесь, сами понимаете. Ещё одна Энн Галлахер в нашем озере тонула да спаслась. Вся округа в смятении, люди только о вас и говорят. «Кевин сказал, твоё имя Энн Смит», — перебила Мэйв. «Он вам доводится правночатым племянником, да?» — уточнила я. «Ишь, как быстро вычислила. Да, именно правнучитым, именно племянником. Мой Кевин беспокоится о тебе, Энн. Ты ведь ребёнка ждёшь. А где его отец?» Кевин говорит впечатление, будто никакого отца и в помине нет. «Мэйв, это её личное дело», — прошепила Дейрдре. «Я ведь не спрашиваю, замужем она или не замужем», — фыркнула Мэйв. «Я просто хочу правду знать. От сплетен устали. Пусть рассказывает». «Мэйв, а что стало с Томасом Смитом?» — решилась я. «В конце концов, не всё же ей меня допрашивать». «Кто такой Томас Смит?» — спросила Дейрдре между двумя глотками чая. «Автор этой картины», — произнесла Мэйв. «Он был врачом и владел гарваглейп Я служила здесь до семнадцати лет, потом закончила бухгалтерские курсы и уехала в Лондон, где нанялась в Kensington Savings and Loan. Есть что вспомнить про то времечко. Доктор Смит оплатил мне обучение, плюс целый год слал деньги на комнату и питание в Лондоне. На Сотулов был целый выводок, и всем доктор Смит образование дал. Поистине святой человек. А что с ним сталось? Он тоже в Балиногаре? Вымучила я и только теперь заметила. Руки мои дрожат, да так что чашка подпрыгивает на блюдце. Поспешно я поставила чайную пару на столик. Нет, Оэн Галлахер уехал в тридцать третьем году, а Томас Смит исчез чуть ли не на завтра. Ни тот, ни другой в Гарваглейб не вернулись, насколько мне известно. «Погодите», — взмолилась бедняжка Дейрдре, — «кто такой Оэн?» «Оэн Галлахер — мой дедушка. Он рос и воспитывался здесь, в Гарваглейб». «Ах, вот оно что! Значит, вы, Энн, связаны тесными узами родства с этой женщиной?» Дейрдра указала на портрет, крайне довольная, что тайна раскрылась. Я кивнула. Ещё как связаны ещё какими узами. Теснее не бывает. «А Кевину ты сказала, что тебя зовут Энн Смит?» С иезуитской настырностью перебила Мэйв. «Ну и что?» — заспорила Дейрдра. «Знаменитой писательнице без псевдонимов не обойтись», — Дейрдра рассмеялась. «Правда, Энн Смит оригинальностью не блещет», — последовал второй смешок. Мы с Мэйв сидели с каменными лицами. Щеки Дейрдре покраснели, она залпом до пелача и зачастила. «Помните, Энн, я упоминала одну писательницу, вашу полную тезку. Так вот, я вам ее книжки привезла. Подумала, вам, будущей маме, пригодятся, точнее, вашему малышу. Книжки-то детские, они просто прелесть, да вы сами посмотрите!» Дейрдре снова вспыхнула и полезла в свою сумищу. «Странно, — подумала я, — какому это издателю взбрело выпустить детские книжки в чёрных обложках?» Дейрдра шлёпнула на столик целую стопку таких вот антрацитовых томиков. На каждом загадочно мерцало озеро, освещенное луной. По водной глади скользил красный ялик. Сверху размашистым почерком Томаса было написано «Приключения Оэна Галлахера». Внизу название дублировалось белыми печатными буквами. «Все книжки хороши, но та, что про Майкла Коллинза, по-моему, самая удачная», — трещала Дейрдре, тасуя томики, жаждая поскорее предъявить мне тот из них, который вызвал у неё столь бурный восторг. Наверное, я застонала, потому что Дейрдре вдруг уставилась на меня, а Мэй вбросила. «Да чего ж ты бестолковая, Дейрдре! Глаза-то разуй! Тут написано «Энн Галлахер Смит». Получается, жена Томаса Смита, которая утонула в озере и которая изображена на портрете, и автор этих книжек — одно и то же лицо. Но книжки были изданы только нынешней весной в память 81-й годовщины пасхального восстания. Каждая библиотека в Ирландии получила их в дар. Ничего не понимаю. «Можно взглянуть?» — прошептала я. Со священным трепетом Деэрдре положила книги мне на колени. Восемь штук. Всё правильно. Руки мои дрожали, Деэрдре не спускала с них пристального взгляда. Текст Энн Галлахер Смит. Иллюстрации доктора Томаса Смита. Я читала, водя пальцем по строчкам, словно малограмотная. Раскрыла книгу, обнаружила кое-что новенькое. Посвящение. С любовью в память о волшебных временах передаю в Дэр эти книги. Оэн Галлахер. Книги были изданы с использованием новейшего оборудования. У меня на коленях лежали великолепно оформленные фоксимильные копии наших с Томасом и Оэном самоделок. Блокнотиков, сшитых и проклеенных вручную, проиллюстрированных дилетантом, написанных чернильным пером. «Это мой дедушка перед смертью заказал», — пролепетала я. Книжки в детстве принадлежали ему. Хитрец. Мне не словечко. Тайком всё сделал. Я растрогалась до слёз. «Тем более, Энн, они ваши по праву!» — подытожила Дейрдри. «Примите их, пожалуйста. Ой, да вы почти плачете. Всё в порядке. Это я от неожиданности. Спасибо, книги. Восхитительно!» Мэйв словно сдулась. Вся её извительность исчезла, и с вопросами она больше не приставала. Видимо, решила. Достаточно, что она сама в курсе, кто я такая есть, из меня признание выбивать жестоко. «Мы очень любили Энн», — прошептала Мэйв, и губы у неё задрожали. Про неё всякое болтали, особенно когда она умерла. Но мы, о не слушали. Робби, мой брат, ею восхищался. Я ей в рот смотрела. «Да что там!» когда Энн пропала в Гарва-Глейб, как будто свет погас. Я промокнула слезы салфеткой и заметила, что Дейрдре делает то же самое. Говорить было выше моих сил в горле стоял ком. Мэйв с усилием поднялась, опираясь на клюку. Сигнал для Дейрдре. Время визита истекло. Дейрдре отняла от лица льняную салфетку, ойкнула и извинилась за то, что испачкала ее тушью для ресниц. Я начала расставлять книги на полке. Ноги у меня подкашивались, однако не проводить гостей до двери я сочла невежливым. В холле Мэйв нарочно замешкалась. Уже когда Дейрдре сошла с крыльца, Мэйв шепнула. «Энн, слазай, поищи дневники. Из них всё узнаешь. Кстати, Томас Смит сгодится тебе в персонажа. Да-да, для новой книги. Он был выдающимся человеком, а таких и надо написать. И вот ещё что. Наведайся в Балинагар». «Мёртвые они немало порасскажут тому, кто ухо востро держит. Я вот всегда держу». «Да, обязательно», — всхлипнула я. «Настанет ли такой день, когда я вновь буду хозяйкой собственных эмоций?» «Жду тебя в гости», — продолжала Мэйв. «Подруги-то мои поумирали все, зрение плохое стало. Сама за роль не сажусь, а при Дейрдре говорить себе дороже. Ещё упечёт меня в дурдом, как маразматичку старую». «Спасибо, Мэйв, я приеду к вам скоро», — пообещала я, хихикнув сквозь слёзы. Обещание не было пустыми словами, способом отделаться от назойливой старухи. Я и правда решила к ней съездить. Что касается верхней полки, я собиралась силами несколько дней. Входила в библиотеку, косилась на лестницу и выскакивала вон. Подняться по ступеням, балансировать на узкой рейке, Разве не этим я занимаюсь с тех пор, как выпала из 1922 года? Разве я не зависла над пустотой? Равновесие может нарушиться ежесекундно. Влево ли, вправо ли качнётся метафорическая леска с крючком? Я не сплю ночами. Я даже вдохнуть поглубже не рискую. Самое интересное — я продолжаю жить. Я почти претерпелась к боли. Кончилось тем, что Кевин застал меня в обнимку с лестницей со взглядом, прикованным к верхней полке. «Вам помочь, Энн!» Прямо чувствовалось, насколько ему трудно даётся это. «Энн! Без мисс, лимэм!» Сама себе я показалась старухой. Можно подумать, у нас с Кевином разница в возрасте. Не шесть лет, а все шестьдесят. Я отпрянула от лестницы, однако равновесие сохранила. «Да, пожалуйста!» «Посмотрите, нет ли там наверху блокнотов в кожаных обложках. Если есть, давайте их сюда». Перед мысленным взором возник озёрный берег. Я услышала чмоканье воды среди камушков. Вот решилась. Теперь вдохнуть поглубже. Кевин полез по ступеням. Металлическая лестница загудела под ним. «Ага, вижу блокноты. Навскидку штук шесть-семь будет». «Откройте любой и посмотрите, каким числом датирована первая запись, и последняя тоже». «Ладно», — отозвался Кевин. В голосе сквозило сомнение, вероятно, в моей адекватности. Зашелестели страницы. «Этот конкретно начинается с 4 февраля 1928 года», — произнёс Кевин. «А заканчивается...» — погодите, найду. «Заканчивается в июне 1933-го». Прочтите вслух какой-нибудь отрывок. Любой, только дату назовите. Видимо, перелистнув наугад несколько страниц, Кевин выдал. Запись от 27 сентября 1930 года. И начал читать. Оин очень вырос, если не сказать вымахал. Теперь у нас одинаковый размер обуви и перчаток. На днях я застукал Оина за попыткой побриться моей бритвой. Пришлось обучить его основам бритья. Мы стояли в ванной перед зеркалом, оба голые по пояс, оба с намыленными физиономиями. Конечно, далеки те времена, когда Оэн будет регулярно уничтожать щетину на подбородке, но, по крайней мере, теперь он знает, как это делать без риска. Забывшись, я ляпнул. Знаешь, сынок, твоя мама тайком брала у меня бритву, чтобы избавиться от волосков на ногах. Оэн ужасно смутился, я тоже. Столь интимная подробность не для ушей 15-летнего юноши. «Восемь лет минуло, а я будто вижу на его Энн, чувствую под ладонями её гладкую кожу. Стоит мне только закрыть глаза». Кевин умолк. «Прочтите другой отрывок», — прошептала я. Через несколько секунд с лестницы послышалось. «Нашему ребёнку было бы уже десять лет. Сейчас мы с Оэном гораздо реже говорим о Энн. Но я уверен, Оэн, как и я, думает о ней беспрестанно». Больше, чем когда-либо раньше, если только такое возможно. Оин решил учиться на врача, причём в Штатах и непременно в Бруклине. Бруклин, бейсбол, Кони Айленд — вот что не сходит у него с языка. Как только он уедет, я тоже сорвусь с места. Вид, который открывается из моего окна, мне опротивил. Если я обречён коротать жизнь в одиночестве, с тем же успехом я могу заниматься этим вдали от Гарва Глейб. они глядеть целыми днями на озеро ожидая что из воды вот вот появится эн дайте мне дневник попросила я хоть что то осязаемое осталось от моего тоаса кевин рискуя жизнью свесился с лестницы, я ухватила дневник поднесла к лицу жадно вдохнула но вместо ожидаемого секундного блаженства которое накатывает когда улавливаешь единственное и неповторимое сочетание эфемерных молекул на меня наполчих «А Джемма-то отлынивает!» — усмехнулся Кевин. «По верхней полке мокрой тряпкой, кажется, вообще ни разу не прошлась. Поставлю ей на вид». От его слов тугой узел в моей груди чуть ослабел, и я нашла в себе силы отложить дневник до той поры, когда останусь в библиотеке одна. «Следующий откройте, пожалуйста». «Семь минуту, посмотрим». «Этот начинается в 1922-м и заканчивается в 1928-м. Похоже, блокноты по порядку расставлены». В груди закололо, пальцы онемели. «Из этого читать вам, Энн?» — спросил Кевин. «Нет, только не про 1922-й год. Я не выдержу». Однако против собственной воли я кивнула. «Что ж, сыграю в русскую рулетку с собственным сердцем». Как сквозь сон я слышала, вот Кевин открывает дневник, вот под его пальцами шуршат дни, недели, месяц жизни Томаса. Этот отрывок, пожалуй, подойдёт, стальные длиннющие. «Слушайте, Энн, 16 августа 1922 года», — донеслось сверху. Со своим густым ирландским акцентом, идеальным для рассказа о трагических событиях, Кевин начал читать. Ситуация из рук вон плоха. Ирландия до того докатилась, что мик и остальные члены временного правительства в Дублине ежеминутно подвергаются опасности поймать снайперскую пулю. На крыше больше никто не курит. Живут они все, восемь молодых мужчин, в правительственном здании, которое окружено бойницами армии Свободного Государства. Ходят по лезвию бритвы. Самый старший из членов правительства, Артур Греффит, скончался 12 августа. У него случилось кровоизлияние в мозг. Ушёл выдающийся человек. Несколько недель он был болен, однако продолжал вникать буквально во всё. Неугомонный Артур Греффит нашёл единственно возможный для себя способ успокоиться. Мик в это время был в графстве Керри. Он прервал инспектирование южных регионов, чтобы отдать другу и товарищу последний долг. Мик возглавлял похоронную процессию. За ним чеканили шаг бойцы армии свободного государства. Я наблюдал со стороны, видел неподдельное горе на всех без исключения лицах. Потом мы с Миком постояли у могилы, глядя в земное нутро, которое готовилось принять прах Артура. «Как, по-твоему, Томми?» — внезапно заговорил Мик. «Сам я выживу». «Только попробуй не выжить, не будет тебе тогда моего прощения». За шутливым тоном я попытался скрыть страх за Мика. Сейчас август. Об августе писала Энн, об августе графстве корк о каких-то цветах. Не лукавь, Томми, ты меня простишь, никуда не денешься, как простил Энни. Ещё когда Энн пропала, я умолял Мика не произносить её имя. Это причиняет мне слишком сильную боль. От этого отсутствие Энн делается нестерпимым. От этого моя тайная надежда навстречу превращается в абсурд. Мик обещал, только он всё время забывает. Ему о стольких вещах нужно помнить. Язва определённо грозит прободением, но если я поднимаю тему, Мик лжёт, будто с его желудком полный порядок. Примечание. Прободение — образование сквозного дефекта, отверстия в стенке полого органа или полости тела. Забывает ещё и о том, что я врач. Я вижу, что он стал двигаться медленнее и как-то боком, что глаза у него мутные. Впрочем, возможно, на моё восприятие влияют мои собственные боли, тревога. Мик твердо решился возобновить поездку по Южным графствам и обязательно заглянуть в Корк. У него назначены встречи с так называемыми «ключевыми игроками», на самом деле с бандитами, по вине которых в регионе продолжается хаос. Мик уверен, что сумеет положить конец кровопролитию навсегда. «Это мой долг перед Артуром Томми и перед твоей Энни». и перед каждым из тех, кто был повешен или застрелен, выполняя моё задание. Как он не понимает. В Корке сопротивление особенно сильно. корка это экое гнездо республиканцев-радикалов. Железные дороги разрушены, деревья вдоль шоссе вырублены, и каждый автомобиль, каждый пешеход будто на ладони. Я не говорю о том, что территория графства нашпигована минами. Напрасно я умолял Мика не ездить в Корк. «Там же мои земляки!» — рявкнул Мик, потеряв терпение. «Да я по всей Ирландии катаюсь, и никто мне ни разу не препятствовал. Я домой, в клон Акилте, чёрт возьми, хочу. В паб хочу ввалиться, на табурет влезть и выпить по-человечески со старыми друзьями». «Ладно», — сказал я, — «раз тебе не имётся, вместе поедем». Кевин замолк. Несколько мгновений в библиотеке звенило эхо последней фразы. встречаются в человечьем роду истинные титаны про которых думаешь над ними сама смерть не властна обманчивое впечатление жизнь насмешница любит сначала наделить своего избранника просторным сердцем и стальной волей а затем поставить на место иными словами смерти его вручить всем прочим в назидание с ума сойти нарушил тишину кевин Я, конечно, слыхал про Артура Гриффита и Майкла Коллинза, в школе проходили. Только я в тему никогда не углублялся, а зря. Читать дальше, Энн. Не надо. Что дальше было, я знаю. Кевин передал мне этот блокнот, я положила его на стол. А вот какой-то совсем старый. Обложка покоробилась, точно в воде побывала. Нет, погодите, ещё один вижу. Ну-ка, ну-ка. «Начинается в мае 1916-го, заканчивается...» — послышался сошелец страниц. «Заканчивается стихом, хотя последняя запись сделана 16 апреля 1922 -го года». Я едва дышала, но всё-таки выдавила. «Можете прочесть стихотворение?» «Кто я? Ну, могу, наверное». Кевин откашлялся и начал читать, как человек к этому занятию не привыкший монотонным голосом. «Найдёныш, былиночка или вот силуэт театра теней, я спас тебя из студённых вод, согрел в постели своей». Осилив первую строфу, он посмотрел вниз, напоролся на мой напряжённый взгляд. щеки у него стали того же оттенка, что волосы шестилетнего воина. «У меня в голове гудел озёрный ветер». В венах хлюпала логгельская слизь. Урок был нагляднее не преподать, Затем и молю, забудь, родная, Глядеть на ртутную гладь, Таящую долгий путь. Вот пресловутая леска и качнулась. Голова закружилась от нового приступа боли, Я упала бы, не окажись за моей спиной стола. На него-то я и села. эн позвал Кевин. «Этот блокнот вам тоже нужен?» Я кивнула, или точнее, дёрнулась, как деревянная кукла. Он полез вниз, держась за полки одной только левой рукой, вправо и был дневник. «Дайте сюда», — прошептала я. Кевин шлёпнул дневник мне на колени. Только теперь он заметил моё состояние, бедняга, и вытаращился, будто перед ним сидело привидение. «Я думала, этот блокнот потерялся», — вымучила я. В озере утонул. Не веря глазам, я ощупывала обложку как незрячая. Ничего не понимаю. А вы не путаете, Энн? Может, это другой блокнот потерялся, ведь он их сколько? Нет, всё точно, я же помню даты и стихотворения. Я протянула дневник Кевину. Это выше моих сил. Вам я, должно быть, ненормальной кажусь. Просто вы не в курсе. Прочтите, пожалуйста, сами первую страницу. вслух. Кевин не стал возражать, но когда я передавала ему блокнот, из-под обложки вдруг выпорхнуло несколько фотографий. Кевин собрал их с полу. «Да это же Гарва Глейб!» — воскликнул он в изумлении. «Наверное, лет сто назад фоткали, хотя дома не изменился практически. Вот, Энн, поглядите!» Фотография была та самая, которую я показывала Дейрдре при первой встрече. Именно эту фотографию я взяла на озеро, когда плыла развеивать прах Гойана. Только теперь она выглядела старше на дополнительные 80 лет. А вот здесь люди какие-то. Кевин уставился на вторую фотографию. Прежде чем он произнёс: "Ничего себе, да это же вылитая вы", прежде чем округлил глаза, а потом сузил их, встретив мой взгляд, я поняла, кто именно запечатлён на старом снимке. Разумеется, мы с Томасом в отеле Грешем. не касающиеся друг друга, застигнутая фотографом врасплох, Томас ко мне в полоборота, твёрдый подбородок, худощавая скула, неожиданная мягкость рта под идеально прямым носом. Моё изображение сохранилось даже после испытания водой. И дневник сохранился. А я сама — нет. Наша с Томасом связь порвалась. мы навсегда. 28 августа 1922 года. Мы выехали в Корк рано утром 21 августа. На лестнице Мик споткнулся и уронил винтовку. Она загрохотала по ступеням, весь дом разбудила. Я ещё подумал, плохая примета. Джо Рейли проводил нас взглядом. Так он мне и запомнился. В окне точно портрет в раме. Неподвижный, мрачный. В унисон со всеми нами Джо умолял Мика не ездить в Корк, а узнав, что я его сопровождаю, вздохнул с облегчением, хотя от меня в бою пользы никакой. Зато я пригождаюсь после боя. О сражениях, засадах и прочем мне рассказать нечего, только об извлечении пуль, наложении швов и морфине. Началась поездка неплохо. Наш путь лежал через графство Кейлдер, и мы заглянули в Керрак-кэмп с инспекцией. Примечание — Керрак-кэмп. Военная база, основанная британцами. В мае 1922 года передана ирландскому свободному государству. Останавливались мы в Лимерике, затем в Меллоу. Там, в пабе, Мик хотел сплясать с бойцами, но неизвестно, откуда появился священник. и обозвал его предателем. На меня же сзади выплеснули целую пенту Эля. Мик стерпел оскорбление. Пришлось стерпеть и мне. Я допивал виски, чувствуя сырость в районе крестца. Зато, когда мы прибыли в Корк и вошли в гостиницу, где намеревались заночевать, Мик рассердился не на шутку. Дело в том, что обоих охранников он обнаружил дрыхнущими в холле. Каждого из них Мик сгрёб за чуп и шарахнул друг от друга, только лбы затрещали. Случись подобное год назад, скажем, в дублинском Вауне, Мик бы там ни секунды не задержался, уверенный, что его безопасность под большой угрозой. Теперь в корке он спокойно прошёл в номер, уснул, едва коснулся щекой подушки. Я не ложился. Всю ночь я кемарил в кресле под дверью с револьвером Мика на готове. Не знаю, может, дело в моей усталости, а также в том, что после исчезновения Энн горе постоянно застит мой взор. Короче, следующий день помнится мне так, словно я его не прожил сам, а увидел в кинематографе. Чёрно-белая плёнка, набор кадров... ни малейшего отношения, не имеющих к моей жизни. Вот каким явилось 22 августа 1922 года. С утра Мик поехал навестить братьев и сестёр, а также старых друзей. Давно перевалило за полдень когда мы тронулись к Макрунскому замку. В сам замок я с Миком не ходил, я ждал во дворе, заодно с Шоном О'Коннеллом и Джо Доланом, ребятами из Миковой охраны, И ещё дюжинный солдаты просто помощников, которых Миг повёз в корк с целью разбирать завал на дорогах. Проблемы начались возле Бандона. Первый автомобиль из нашей процессии, обычной, неусиленной бронёй, два раза перегревался, а бронированный вовсе заглох, причём на холме, на самом виду. Казалось, второе происшествие вытекло из первого. Деревья по обочинам были вырублены, земля изродована траншеями, Мы предприняли попытку объезда, заблудились, отбились от охраны, долго искали, у кого бы спросить дорогу, и, наконец-то, воссоединились с остальными, чтобы совершить последний на сегодня рывок в Крукстаун, через долину под названием Билл-Наблис, то есть цветочная чашечка. Дорога узкая и ухабистая больше годилась для гужевой повозки, нежели для автомобилей. Слева её закрывал холм, справа — давно нестриженная живая изгородь. День клонился к вечеру. В жидком предзакатном свете мы увидели, что поперёк дороги валяется на боку телега из тех, на которых возят пивные бочки. Одного колеса у телеги не доставало. Неподалёку ослик мирно пощипывал травку, явно не зная, что ему, освобождённому, теперь делать. Автомобиль, который ехал первым, резко свернул и чуть не свалился в кювет. В остальных автомобилях шофёры отчаянно жали на тормоза. И тут грянул выстрел. Шон О'Коннелл заорал. «Засада! Вперёд! Скорее!» Но Мик зачем-то велел заглушить мотора. Схватил винтовку, выскочил из автомобиля, готовый к бою, жаждущий перестрелки. Я последовал за Миком, остальные за мной. Пули сыпались слева, с холма. Мик, выкрикнув что-то непечатное, бросился к нам, укрывшимся забронированным автомобилем. Оттуда мы несколько минут отстреливались, одиночными разрядами нарушая несмолкающий треск Виккерса. Воздух в долине дрожал от пулемётных и винтовочных залпов. Мы имели, что противопоставить Виккерсу, зато радикалы заняли куда более выгодную позицию, мы были у них как на ладони. Миг не желал пригибаться. У меня рука устала тянуть его к низу, язык заболел повторять «береги голову». На мгновение долину заполнила тишина, которой мы не решались поверить. В наших ушах всё ещё свистели пули, в черепных коробках билось оглушительное эхо, И всё-таки это мгновение обмануло меня. Я решил, что есть надежда. «Вон они, на дороге!» — выкрикнул Миг. Действительно, группа с винтовками и пулемётами спешила к вершине холма. Миг выскочил из укрытия, пусть ненадёжного. Миг выпрямился во весь рост, вскинул винтовку. Я бросился за ним, повторяя его имя. На холме выстрелили. Один-единственный раз, но зато наверняка. Мик рухнул ничком. Он лежал посреди дороги в пыли. В основании черепа зияла дыра. Мы с Шоном Уконнеллом взяли Мика за руки и за ноги, понесли обратно к автомобилю. Я стала расстёгивать рубашку, свою, конечно. Требовалось много тканей, с бинтами я даже не возился. Кто-то читал над Миком заупокойную молитву, кто-то, рыча от ярости, палил по убегавшим убийцам. Наконец, справившись с пуговицами, я скомкал рубашку, накрыл рану. Меня поразило лицо Мика, совсем юное и спокойное. Он словно был рад, что избавился от тревог, что можно расслабиться, закрыть глаза. Незаметно спустились сумерки, а я всё сидел, держа в объятиях большого парня, который был мёртв. Вот так же, не выпуская Мика из объятий, прижимая к груди его окровавленную голову, не сдерживая слёз, я ехал в корк. Плакал не я один — и все были настолько потрясены утратой, что, свернув к ручью, потребовалась вода, а мыть Мику лицо не сумели выбраться на дорогу. Мы оказались в адском лабиринте поваленных деревьев, взорванных мостов и покорёженного железнодорожного полотна. По этому-то лабиринту и колесили, пока нам не попался человек, указавший, как проехать к церкви. Однако священник, приблизившись к автомобилю и увидав мёртвого Мика, бросился бежать. Ребята последовали за ним. Я услыхал угрозу физической расправы, если святой отец не одумается и не отпоёт покойному Затем раздалось несколько выстрелов, но святой отец, к счастью, не упал, а наоборот скрылся в церкви. Возможно, мы отнеслись к нему несправедливо. Как бы то ни было, мы не стали его дожидаться. Наверное, мы ещё долго плутали, не знаю. Помню только, что до корка мы в конце концов добрались. Двое патрульных сопроводили наш автомобиль в больницу Шанекелл. Там у нас изъяли тело Мика. Мы остались, залитые его кровью, растерянные. Мог ли Мик предположить, что примет смерть от своих земляков, что погибнет именно в том уголке мира, где ему, казалось бы, гарантировалось всеобщее обожание? Кто-то догадался отправить телеграммы. В Лондон, чтобы там напряглись. В Дублин, чтобы там всполошились. В другие города, чтобы знали, Майкл коллинс погиб лишь неделей позже, чем навсегда ушел от нас его товарищ Артур Гриффит. Тело Мика отправится в Дублин морем, из бухты Пенроуз в Дун-Лэре. Мне не позволили сопровождать его. Я поехал на поезде. Вагон гудел, обсуждали смерть Мика, невосполнимую утрату для Ирландии, и перескакивали на фасоны шляпок, погоду, несносных соседей. Меня такое зло взяло, что я еле дотерпел до ближайшей станции. Весь дрожа от негодования, я спрыгнул на перрон и дальше шёл пешком. Два дня добирался. Не могу находиться среди людей, но, как ни странно, не готов я и к полному одиночеству. Похороны состоялись сегодня. Мик упокоился на кладбище Гласневин. Мы четверо, герой Тесс -то Салливан, Том Кулин, Джо Рейли и я, стояли плечом к плечу. По крайней мере, ни одного меня снедает скорбь. Герои Том и Джо любили Мика не меньше, чем я, и в этом я вижу слабенькое утешение. Бремя утраты не придётся тащить в одиночку. Дублинский дом я выставила на продажу. После похорон не желаю возвращаться в Дублин. Никогда. Поеду домой. Меня ждёт мой мальчик, мой Оэн. Всех остальных, кто был мне дорог, Ирландия уже забрала. Больше некого принести ей в жертву. Т.С.